«Ах, господин рыцарь, лучше не спрашивайте про нее, потому что это мое доброе сердце заставило меня, может быть, совершить смертный грех, давая приют еретичке и подписавший договор с дьяволом. Она, хотя не здешняя, но я знаю ее историю, потому что мне все рассказал один хороший мой приятель, странствующий купец из их мест». Женщина эта которая прикидывается скромницей, на деле просто потаскушка, и разными происками проникла в доверие графа Оттергейма, человека из самой благородной семьи, чей замок пониже Шпейера на Рейне. Так она околдовала молодого графа, еще в раннем детстве лишившегося родителей людей достойных и чтимых, что он вместо того, чтобы взять себе добрую жену, И служить господину своему, курфюрсту Пфальцкому, занялся алхимией, магией и другими черными делами. Поверите ли, что с того дня, как поселилась у него в замке эта девка, они каждую ночь перекидывались, он в волка, а она в волчиху, и бегали по окрестностям. Сколько за это время загрызли детей, жеребят и овец, сказать трудно. Потом они наводили порчу на людей, лишали коров молока, вызывали грозу, губили урожай у своих врагов и совершали чародейской силой сотни других злодейств. Только вдруг графу в видении явилась святая крестценция Дидрихская и обличила все его грешное поведение. Тогда граф принял на себя крест и ушел босым ко святому гробу Господню, а свою сожительницу приказал слугам прогнать из замка, и она пошла, скитаясь из селения в селение. Если я дала ей убежище, господин рыцарь, то только потому, что ничего тогда из этого не знала. Но видя теперь, как она тоскует и стонет днем и ночью, так как грешная ее душа не может успокоиться, не буду я ее держать у себя более ни одних суток, потому что не желаю быть пособницей врага человеческого. Эта речь домовой хозяйки, сказавшая еще много другого, поразила меня крайне, ибо не мог я не увидеть тотчас, как во многом обманывала меня моя ночная собеседница. Так, например, рассказывая мне ночью свою жизнь, уверяла она меня, будто замок ее друга стоял в австрийском эрцгерцогстве» тогда как из слов хозяйки выходило, что этот замок был поблизости, на нашем рейне. Мне представилось тогда, что моя соседка по комнате, приметив во мне человека, приезжего и простого моряка, пожелала надо мной посмеяться. И эта мысль так отуманила мне голову негодованием, что я позабыл даже явные знаки одержания несчастной дьяволом, чему был сам недавним свидетелем. Но пока стоял я перед хозяйкой, продолжавшей свои жалобы, и не знал, что предпринять, вдруг раскрылась дверь дома и появилась на пороге сама Рената. Она одета была в длинный плащ из шелка синего цвета с капюшоном, который покрывал ей лицо, и в розовую кофту с белыми и темно синими украшениями, как одеваются благородные дамы в Кёльне. Держала она себя гордо и свободно, как герцогиня, так что я едва узнал в ней мою ночную бесноватую. Найдя меня глазами, Рената прямо направилась ко мне, своей легкой походкой, напоминавшей полет, и когда я снял перед дамой шляпу, она сказала мне торопливо, но повелительно, Руприхт, нам надо ехать отсюда сейчас же, немедленно, я более не могу оставаться здесь ни одного часа.